Глава 29. Утром выспавшийся Игнар, не спеша, спустился в общий зал. К его удивлению, почти не было свободных мест, но в таверне точно не было столько мест для ночлега. Он оглядывал зал, прикидывая, куда бы сесть. Госпожа Алекс приглашает вас в кабинет. К дракону подошла горничная. Там будет не так шумно. Не смею отказаться, хмыкнул Игнар. Ну как отказаться от такого приглашения? Прошу за мной. Оборотница, чувствующая себя явно неловко, поспешила через зал. Дальше я сам. Эгнар остановил ее возле лестницы. Как мне заказать завтрак? Хозяйка знает меню наизусть, ответила горничная потупив взгляд. Ну еще бы! Усмехнулся Игнар, быстро поднимаясь по лестнице. У двери в кабинет он остановился и одернул жилет, смахнул невидимую пылинку с рукава рубашки и только после этого коротко постучал. «Врываться будет верхом неприличия». «Войдите!» — раздался уверенный женский голос. «О, лорд Игнар!» — улыбнулась ему вежливо Алекс. «Доброе утро! Как спалось?» Алекс восседала за столом в своем кресле. Белоснежная шапочка лежала на краю стола. Одета хозяйка была в форменное платье, но без фартука. И этот наряд ей был к лицу. Темные волосы, собранные в хитрый узел, блестели на солнце. Хозяйка таверны ему очень нравилась. На удивление, хорошо. Дракон не стал обманывать. Неожиданно тихо ночью было. «Пришлось разориться на купол тишины для зала», — произнесла Алекс. «Ну и особо буйные к нам теперь захаживают крайне редко. У таверны сложилась определенная репутация. Желаете позавтракать?» Игнар, пройдя по кабинету, уселся на вчерашний скрипучий стул. «Желаю», — кивнул, соглашаясь. «Я уже слышал о каких-то сырниках. Вот их и желаю попробовать». «Для взрослого дракона маловато будет», — Алекс улыбнулась. «Предлагаю еще наш омлет с начинкой и сыром, посыпанный зеленью». «Неудобно есть, когда леди будет просто сидеть и смотреть». Игнар откинулся на спинку стула и... И чуть не свалился. Так себе предмет мебели. Хлипковат. А кто сказал, что я буду просто сидеть? Улыбка Алекс стала шире и с хитринкой. Я уже намотала марафонскую дистанцию и готова ко второму завтраку. Что и куда вы намотали? Игнараш подался вперед, так его заинтересовала фраза. И следующие двадцать минут, пока готовился завтрак, он слушал лекцию о разных образных выражениях. Завтрак принес молодой эльф, но нос он умел задирать так же высокомерно, как и его высокопоставленные сородичи. Выглядит очень вкусно. Гнар придвинул к себе тарелку с доброй порцией омлета, а это – он указал на золотистые маленькие круглиши сырники. Да, Алекс и себе заказала порцию, но я понятия не имею, почему они так называются, хотя сделаны из творога. Нелогично как-то. Усмехнулся Игнар. Можно подумать, волк держащий стадо коров вверх логики, закатила глаза Алекс. Или вот драконы. В человеческом обличье вы едите приготовленную пищу, а в обличье ящера можете слопать оленя. Не заботьтесь о его приготовлении. А что не так? Искренне удивился Игнар. Все! Убежденно заявила Алекс. И еще час Игнар увлеченно беседовал о странностях обоих миров, не забывая наслаждаться пышным облетом и очень вкусными сырниками. Ваше место на императорской кухне, сделал она от всего сердца комплимент, но Алекс не оценила. Мое место вообще не на кухне, отчеканила она. У плиты я стою вынужденно, или у вас женщина обязана готовить, стирать, убирать и рожать? И на этом все? Ее глаза метали молнии, а губы сжались в тонкую линию. Ну, просто образец праведного гнева. Не могу отвечать за всех. Дипломатично ушел от прямого ответа Игнар. Но лично я в состоянии нанять кухарку, чтобы моя женщина, если и вставала к плите, то лишь по своему желанию. Но это не отменяет того факта, что в вашей таверне прекрасно готовят. То есть проверку мы прошли успешно? Сразу решила выяснить все Алекс. Да, ответил Игнар и взялся за последний сырник. Я бы с огромным удовольствием побеседовал с вами, но дела не ждут. Меня ждет не столь увлекательный разговор с магистром. Не очень солидно будет выглядеть ваше пешее появление в городе, поддела его Алекс, хитро сверкая глазами. Но никакого почтения представителю императорской семьи. «На этот случай у меня кое-что есть», — не менее хитрым тоном ответил Игнар. «Если вы позволите, я вам продемонстрирую». «Главное, без неприличностей», — сразу предупредила его Алекс. Все будет очень прилично», — убежденно произнес Игнар. «Тем более для этого нам нужно выйти на улицу». Он поднялся со стула, готовый предложить даме руку. «Вот только Алекс или не поняла», Или опять специально проигнорировала. Чеканным шагом прошествовала мимо него на выход из кабинета. На улицу они вышли через служебную дверь. «Вам лучше остаться на крыльце». Игнар сбежал по ступеням и быстро зашагал подальше. Для этого маневра ему нужно много места. Убедившись, что ничего не помнет и не сломает, Игнар вызвал свой второй облик. На долю мгновения повисла марева, размывшая его силуэт, А когда оно исчезло, стоял уже черно золотой дракон, сверкающий боками и крыльями под лучами солнца. Подмигнув и продемонстрировав ей в улыбке набор внушающих ужас зубов, Игнар оттолкнулся от земли всеми четырьмя лапами и взмыл в воздух, поднимая порыв ветра. «Позёр!» — услышал он себе вслед, и интуиция подсказала ему, что это был не комплимент. Ну о значении этого слова он спросит хорошенькую хозяйку позже. А пока пора заняться магистром и его делишками. Лететь до магистрата, как говорится, два взмаха крыльев. Игнар даже ощутить толком полет не успел, как уже под ним оказалась центральная площадь этого городишки. Он приземлился, заставив разбежаться с его пути прохожих. Но обернувшись, в магистрат не пошел, а направился в гостиницу. Магистру Лангриду наверняка доложили о его прилете еще, когда он только приближался к городу. Характерный окрас не дал бы перепутать его с драконами из других семейств. Но пусть понервничает магистр. Выдумает себе всякого и сам напугается. А Игнар, старательно пряча улыбку, зашел в гостиницу. С самым невозмутимым видом поднялся к себе в номер и вызвал слугу. Ответ от брата пришел. Спросил, как только тот вошел в номер. «Да, император прислал письмо», — ответил слуга с почтением. «Оно в шкатулке». Игнар двинулся к столику, на котором стояла шкатулка, и, открыв ее, достал письмо. Вскрыл и быстро пробежался взглядом по скупым строчкам, усмехнулся, откидывая письмо на столик. «Приготовь мне одежду», — приказал слуге. «У меня есть важное дело к магистру». «Кажется, мы задержимся в этом городке на пару дней. Пока меня не будет, рассчитайся и собери вещи. Мы остановимся в таверне у трех дорог». «Как прикажете». Слуга, резко кивнув, вытянулся в струнку в ожидании дальнейших приказов. Все пока». Махнул на него рукой Игнар и потопал в душ. В этот раз для посещения магистрата он выбрал мундир, Непарадный, но отражающий его высокое положение и официальность визита. Для приемов в императорском дворце у него была парочка других, расшитых золотом и украшенных драгоценными камнями. И он страшно их не любил. Карету подашь к магистрату, приказал, выходя из номера. А он прогуляется туда пешком. На Игнара бросали восхищенные и призывные взгляды девушки и женщины, когда он шел по улице. Дракон, высокий, статный, сильный, был невероятно притягателен в строгом черном мундире. И еще чуточку загадочным. Именно таким, чтобы сердце затрепетало. Но расскажи, кто об этом самому Игнару, он бы решил, что его собеседник тронулся умом. Мундир, как мундир. «А вы, начальник и не должен быть грузным и пузатым. Иначе какой пример он будет подавать подчиненным. Он все же воин, а не канцелярская крыса». «Магистр у себя?» Игнар чеканным шагом поднялся на второй этаж. Никто ему и слова сказать не посмел. «Да?» — сразу же вскочил со своего места секретарь. «Прошу». Он, полусогнувшись, засеменил к двери. «К вам, лорд Игнар, магистр Лангрит произнёс со всевозможным почтением. «Лорд Игнар!» — расплылся в фальшивой улыбке магистр. «Уже покидаете нас?» — спросил с затаённой надеждой. Ему уже донесли, что лорд покидает гостиницу, да я о том, что он проверил треклятую таверну, тоже. «Я пока нет!» — радостно улыбался Игнар и, выдержав паузу, насладившись, как вытягивается лицо магистра, добавил. «А вот вы нас...» «Да». «В смысле?» Голос у магистра сорвался. «В прямом», — жестко ответил Игнар. «Его императорское величество Рагнар Справедливый поручил мне расследовать факты хищения средств из казны и халатное отношение к исполнению своих обязанностей». В эту минуту Игнар был не просто проверяющим всяких едалин, сосланным в назидание другим. «Нет». Сейчас он исполнял не самые приятные свои обязанности. Его светлость, лорд Игнар, также был наделен правом от имени императора вершить суд над самыми высокопоставленными подданными империи. И мог обращаться с такой просьбой напрямую к императору. «Магистр Лангрет, голос Игнара звучал раскатами приближающейся грозы, — в ваших интересах не усугублять свое положение. По требованию императора — «Ваши казначейские книги будут изъяты, а вы сами помещаетесь под домашний арест до окончания расследования». «Позволите ли узнать, откуда такие сведения?» Магистр гневно сверкнул глазами. «Ни одно столетие он правит этим городом, и никто бы не посмел перечить ему». Игнар проигнорировал этот вопрос. Он не обязан отвечать. Но магистр Лангрид догадался сам. «Алекс это...» Зло прошипел он. «И вы ей верите? Этой и пришлой, и свалившаяся в наш мир? Мы ей оказали всяческую помощь, дали защиту Империи и выплатили деньги в поддержку. Работу ей дала она... Так меня отблагодарила!» «Вместо домашнего ареста вы сейчас рискуете оказаться под арестом настоящим», — отчеканил Игнар. «К вечеру прибудет проверяющий из главного казначейства» вопиющим фактом сокрытия беглого преступника я займусь лично с командиром стражей вы вполне можете занять соседние камеры припечатал он магистра слово дракона против слова чужачки магистр все еще пытался выкрутиться и принесла же тьма этого дракона да как он вообще взялся проверять таверны магистр лангрет и не догадывался что виной всему Отчаянный поступок влюблённой фаворитки. И влюблённой даже не в лорда Игнар. «Госпожа Алекс скоро подойдёт», — совершенно не порадовал магистра Игнар. «И мы продолжим нашу увлекательную беседу. А пока вы остаетесь в своём кабинете. Ваш секретарь, прижавший своё длинное ухо к двери, составит нам компанию. Входите, господин Ленардис, не стесняйтесь». Красный и с пунцовыми ушами секретарь вошел в кабинет. Оба прожигали Игнара злыми взглядами, но дракон привык и не к такому. Выйдя из кабинета, он бросил на дверь запечатывающее заклинание. А сам пошел на улицу, чтобы встретить на крыльце Алекс.